Глава 9. Проснувшись, северянин встал и подошел к окну. Лучи восходящего солнца золотили зубчатые сопки. Листва на деревьях еще подернута ярко-багряной желтизной. Скоро свет начнет бледнеть. Опадая на ветру, отжившие листья обильно устелют землю. Покровский на рассвете уехал на трассу. Сегодня на участок прибудут два чиновника из управления с рабочей проверкой. Митрофан еще до ночи выехал в сторону разъезда «Кислый ключ», чтобы встретить. Северянин понимал, что Алексей Петрович переживает и волнуется. Близили сроки проезда по линии первого пассажирского поезда. Начиналась временная эксплуатация, а там и доводов постоянную рукой подать. Начнется регулярное движение. Северянин знал, что в последнем письме из Петербурга Ирина Александровна сообщила о своем твердом намерении приехать сюда, о чем Алексей Петрович на днях с радостью поделился с ним. На поездку в далекое Забайкалье получено родительское благословение, и отправится в далекий неизведанный путь девушка не одна, а с верным человеком, старым служакой, многие годы неотступно проведшим при своем боевом командире, полковнике Александре Федоровиче. Во время обеда в доме Потемкиных на вопрос Нинель, подавать ли десерт к чаю, глава семейства ответил не сразу и как-то рассеянно. Домашние замечали, что его явно беспокоят какие-то мысли. Действительно, у полковника стало тревожно на душе с той минуты, когда дочь обратилась с просьбой отпустить в Забайкалье, дабы увидеться с Алешей. Александр Федорович испытывал двоякое сложное чувство — С одной стороны, понимал, что взаимность молодых людей за длительное время, проведенное в разлуке, вероятно, не остыла, и это обстоятельство говорило о многом, в какой-то степени оправдывая намерения Ирины. С другой стороны, как всякий любящий и заботливый отец, полковник опасался самой дороги, дальней и неизвестной, эта тревога подогревалась многочисленными публикациями в прессе, которые были одна противоречивой другой. В иных корреспонденциях звучали весьма лестные дифирамбы, что в связи со строительством железной дороги жизнь за Байкалом меняется в лучшую сторону. В других статьях, не менее известные в Петербурге авторы, утверждали следующее «Сиби всегда была для России глубоким мешком, в который опускались наши социальные грехи и подонки в виде каторжных и сыльных. Один из хороших знакомых полковника – только что получил в письме из Сибири от родственника в газету «Восточное обозрение», зная возросший интерес Александра Федоровича к событиям на востоке России, дал почитать. «С проведением железной дороги старая, знакомая нам Сибирь, исчезнет навсегда, и это пройдет весьма быстро. Образуется новая Сибирь, которая сплотит те разрозненные и ослабленные элементы, из которых слагается сибирское общество» поселенцы, сильные люди, легкой наживы, темные плуты и аферисты, найдут себе новое дело, когда пойдут первые поезда. Они вместе с массой других им подобных со всех концов империи захватят в свои руки всю торговлю и всякую промышленность. Железная дорога породит период спекуляций самых мошеннических, какие когда-либо имели место среди общества. Так что со строительством дороги, наряду со спекулянтами, Грозой всему станет каторга и уголовники». Конец цитаты. Разумеется, от подобного рода откровения автора газетной публикации полковнику стало совсем не по себе. «Пойми нас, Иринушка, дорогая», — обращался он всякий раз к дочери, надеясь отговорить от задуманного, — «подвергать себя такому риску? Не веришь мне, поверь газетам, а тамошним крае такое пишут. Конечно же, больше мужа». Была расстроена всем происходящим матушка Эльвира Сафроновна. «Разве нельзя подождать, доченька? Смотришь, Алексей Петрович и сам подъедет». Насколько известно из газет, строительство идет к завершению. «Маменька с папенькой, миленькие мои любимые, мне уж самой так хочется увидеть тот край, о котором Алеша пишет и где он уже находится столько времени. Много хорошего и совсем далекого от того, о чем вы прочли в газетах» сообщает он в своих письмах. «Право дать вам убедиться в том, я не могу по одной простой причине, что они личного характера, хотя отдельные мысли и смогут иметь для вас весьма большой интерес». «Ну хорошо», — переглянувшись между собой, согласились родители. «Давайте сядем удобнее и спокойно послушаем», — сказал Александр Федорович. Где-то в самой глубине души он начинал проникаться интересом к тому, о чем, собственно, и шла речь. И в данный момент на всякий случай успокаивался, внезапно возникшей мыслью, сопроводить дочь в поездку надежным и верным для их семьи человеком. После разговора Ирина уединилась в своей комнате, в желании отвлечься от нахлынувших чувств, пыталась что-то читать, но тотчас же возвращала Томик на книжную полку. Музицировать тоже не хотелось, перебирая вынутые из заветной шкатулки письма, Она вдруг вспомнила Рождество прошлой зимой. Тогда долго не было весточек от Алёши. При воспоминаниях об этом Ирине всякий раз становилось стыдно за проявленные минуты слабости. Причиной молчания оказалась почта, затерявшая в долгом пути следования из-за Байкалья два письма. К тому же, как потом объяснила Алёша, и письма те были отправлены с большим перерывом, потому что на строительстве возникли серьезные проблемы — одной из которых стала цинга, поразившая многих рабочих. Обо всем этом Ирина в ту пору не ведала. А по небывало заснеженным петербургским улицам весело и шумно катили сквозь пургу во всех направлениях нарядные экипажи, разбивая копытами наметенные за ночь сугробы. В большом и светлом зале, посередине которого возвышалась великолепно украшенная разноцветными яркими блестящими шарами и мишурой, зеленая елка, бурлил народ. Под руку с бравым полковником при золотых погонах и орденах появилась барышня в пышном белоснежном наряде. На сложенных и завитых над головой дамской в волосах сияет звездочка и драгоценная брошь. Гостей много, разных возрастов. Почтенные господа и дамы, юная розовощокая молодежь, Все в приподнятом настроении. Кто-то, все-таки Рождество, примеряет маски. Оживление, шутки, комплименты. Чисть имею кланяться вашим родителям», — кивнул полковник стройному молодому офицеру, на плечах которого сверкали погоны штабс-капитана. «Каково их здоровье? Надеюсь, все в порядке. А вы как здесь? В смысле, в Петербурге?» «Спасибо, господин полковник. Старики в полном здравии». Сейчас на водах в Южной Зравнице. Я же после маневров получил отпуск. Отличился? Рад стараться, господин полковник. Похвально. Молодец. По приезду прошу передать им горячий привет. Особенный поклон матушке. Разумеется, и моему боевому однополчанину. Непременно сочту за честь передать, Александр Федорович. Вот батюшка-то обрадуется. чего ж так долго они наезжали к нам? Не досуг все как-то в последнее время? «С весны до осени мы проживаем на даче, но при первой возможности непременно навещу. Да, позвольте, капитан, представить мою дочь Ирину Александровну». Штабс-капитан щелкнул каблуками и поцеловал протянутую руку барышни. «Совсем не представлял, как вы похорошели, Ирина Александровна. Давно ли были совсем маленькой девочкой?» Слегка краснее проговорил офицер, глядя на барышню. «Пожалуй». Лет десять минуло, как мы и не встречались. Иринушка, помнишь ли ты этого бравого штабс-капитана?» Та улыбнулась. «Вряд ли», — пояснил полковник, и снова обратился к офицеру. «Вы, пожалуй, тогда совсем зеленым кадетом были». «Так точно, господин полковник. Именно в корпусе и учился». А после его окончания перешел в Алексеевское училище, ответил штабс-капитан, не отрывая взгляда от Ирины. Та, смутившись, отвела глаза в сторону, — как бы рассматривая рождественскую елку. «Ну, юные друзья мои, оставлю вас на время. Пользуясь случаем, хочу увидеть, повидать своих добрых приятелей, доверяя вам, капитан, свою дочь, так сказать, под надежный присмотр». На праздничный бал, что проходил в одном из знатных петербургских салонов, полковник Потемкин приехал вдвоем с Ириной. Ильвири Сафроновне не здоровилась, и она осталась дома. Отец же решил сделать дочке сюрприз, впервые познакомив с великосветским обществом на рождественском вечере, который давал давнешний друг князь Ростоцкий. Тоже в прошлом военный, только генерал. С Ростоцким полковника связывало так много общего с давних времен. Оба искренне сожалели, что не смогли близко познакомить детей. Единственный сын генерала стал женат, когда Ирина была совсем юная и еще училась в гимназии. Так что все отношения между боевыми товарищами ограничивались только личную дружбой, что много лет назад завязалось в боевых походах. В салоне Ростоцких собирались не только близкие друзья или приглашенные, здесь встречались и товарищи друзей, и приятели товарищей. Гостеприимные хозяева радостно и душевно принимали и привечали всех, большей частью публика, конечно же, была из военных образованная и аристократичная. Князь слыл человеком великодушным и простым в обращении, несмотря на свое столь высокое происхождение и генеральский чин. Может быть, отчасти это объяснялось его родовыми корнями. Дед получил первый офицерский чин и дворянский титул при штурме Измаила, удостоившись столь высокого поощрения по личному представлению Александра Васильевича Суворова. Красавец-штабс-капитан был отпрыском другой известной в Петербурге семьи, глава которой тоже находился при полковничьем звании и наградах. По годам же заметно старше и Ростовского, и Потемкина. А следствием былых боевых походов стал проклятый ревматизм, из-за которого большую часть времени старику приходилось проводить на юге, на грязях и водах. В смежной с наряженным залом комнате накрыты столики, пенистое шампанское и крепленная бургундское, вкусные деликатесные закуски. Оттуда слышались смех и громкие голоса. «Что ж поделать, коль среди гостей так много военных?» Разговорившись, молодые люди перешли поближе к белой колонне. В зальчике, где проходил фуршет, слышался совсем уж громкий хохот. Коньяк и бургунская подавать перестали, зато шампанское лилось рекою. Уже когда начались танцы, и пары плавно завальсировали вокруг красавицы елки в комнате у столиков возник особенный шум прислуга поспешил разобраться с инцидентом громче остальных вырывался высокий с кавказским акцентом голос ты меня сюда переглашал нет значит ты вперед отсюда и выйдешь понял ты голос прервался и все стихло только звякала посуда что там случилось Держа Ирину под локоток, спросил штабс-капитан у слегка побледневшего военного из фуршетной компании. От последнего танца девушка отказалась, почувствовав легкое утомление. Даже голова слегка закружилась. Это либо от быстрого вальса, либо от шампанского, хотя и сделал-то за вечер несколько глотков. «Пустяки и вздор», — бросил на ходу военный. Один хорунжий, грузин, немножко не рассчитал с выпивкой. Вывели на улицу освежиться. «Понятно», Штабс-капитан повернулся к Ирине, продолжая рассказывать смешной случай из своей полковой жизни. Утром на столике в спальне в хрустальной вазе появились свежие цветы. Что это? Откуда, проснувшись и увидев их, Ирина обрадовалась так, как когда-то в детстве, когда Рождество обнаружило поутру у наряженной елки подарки? В дверях показалась Нинель. Передали ранёшенько утром. Велели сказать, вчерашний вечер у Ростоцких был великолепен», — пояснила гувернантка. Девушка раскинула руки, лежа на мягких атласных подушках. Прекрасный букет привораживал, заставляя учащеннее биться сердце. Закрыв глаза, вдруг представила свежий номер Санкт-Петербургского вестника. Ирина почти наизусть знала большую статью о строительстве в Сибири железной дороги. Сибирское население диву дается. Вот уже несколько лет, как приехали инженеры путей сообщения и ведут прокладку последнего участка, Амурского, великой транссибирской магистрали. И инженеры люди новые, приезжие, со светлыми пуговицами в форменных мундирах. И чудеса. Никому до сих пор не пытались своротить скул, надавать оплюх, упечь под суд. Почему нет писем? Совершенно никаких вестей, терялась в догадках Ирина. Сейчас Рождество, а последний конверт от Алёши пришёл ещё до покрова. Что там случилось? Отчего так тревожно на сердце? Вот и вчера. Замечательный бал у Ростовских, Столько впечатлений. А я, слушая забавные истории господина штабс-капитана, казалось, и не слышала. Каков же бравый офицер. Да, виделись один раз маленькой девочкой. Как-то ездили в гости к его родителям. Помнится стройный юноша в форме, при погонах, как раз оканчивал кадетский корпус, куда нынче собирается и Павлушка. Изыскан в обхождении, разговоре, читает стихи на французском. Как папенька о таких говорит? Офицерская косточка. О, какое сравнение! Второе слово как-то не совсем, однако звучит, но вообще-то смысл, вероятно, имеется. И странно, что в военной среде, строгой, умной и порядочной, могут вспыхивать конфликты. Хорунжий, Это тоже офицер? Да, офицер. Две звездочки на просвете. Только казачий. Сказали, что из грузин. Тогда многое объясняется. Горячая южная кровь. А где же капитан отыскал цветы? Однако внимателен. Ирина протянула с подушек руку и пальчиками дотронулась до нежных розовых лепестков. Прелестно пахнут. А на окнах лед, а за окнами снег и холодно. Рождество, — подумалось ей. Дивно, — удивлялся Митрофан, поворачивая голову в разные стороны. Недавно шумела вековая тайга, а сейчас одни пеньки остались. Правда, веселит душу новенькая железка. «Не берите близко к сердцу», — отвечали ему пассажиры, сидевшие в коляске. При своей-то широте тайга просто уступила немного территории для линий, станций, поселков. Позже уступит и для городов. «Городов?» — удивился Митрофан. «А как вы думали, старчи?» — беседовали по дороге с возчиком вежливые чиновники. Оба добирались до участка инженера Покровского. Люди служивые, в черной форме с блестящими пуговицами, в которых отражались лучики осеннего солнца. Природа увидала. Скоро ветра понесут, обнажая кроны деревьев, пожухлую листву, и ударят крепкие заморозки. Наступит время, продолжил, развивая мысль один из чиновников, — и по обе стороны рождаемой на ваших глазах магистрали вырастут города, а под нашими ногами лежат несметные сокровища в виде рудных запасов. Закипит здешний край, забурлят производством рудники, шахты, карьеры, заводы. — Диковинные рассказы рассказывайте, господа начальники, — полуобернувшись, бодро тряхнул бородой Митрофан. — Блеснули оживленные картиной будущего его помолодевшие глаза. Своих пассажиров он вез с разъезда кислый ключ, куда они доехали на дрезине. Сейчас проезжали разъезд пеньковый, желтеет свежеструганный сруб жилой казармы. На бугорке рядом с линией станционный домик. Возвышается над разъездом словно капитанский мостик на корабле. Неподалеку в низине притулилась маленькая аккуратная банька и из трубы курился дымок. Дальше располагался бревенчатый амбар или склад, или погаус Позади строений протянулась ровная изгородь. Последний раз Митрофану доводилось бывать здесь в июле. В крохотном огородике на ровных черных грядках зеленели свекла, морковь, репа. Ровными рядами стояла картофельная ботва. Семена овощей пеньковским жителям дал знакомый железнодорожник из Таптугар. Он уже приспособился выращивать и картошку, и капусту, и даже огурцы. Для них из коровьего навоза складывают парники. А солят огурцы в бочках, кладут рядами, добавляют листья смородины и укроп, заливают соленым рассолом. Такой замечательный вкусный посол получается. Особенно хороши соленые огурцы с вареной картошкой. Митрофан опять обернулся к пассажирам. Я говорю, и шо вчера? Здесь одни бурундуки до да белки мелькали на деревьях, а сегодня вон рельсы блестят, баня топится, люди живут. Коляска проехала мимо молодой подломленной березки и разрушенного большого муравейника. Какого кривого занесло куды, чертыхнулся Митрофан. Понимая необходимость вырубленной просеки под полотно трассы, старик болезненно воспринимал бессмысленность погубленной природы. Где-то впереди... Железным филином ухал паровоз, стукались буферами вагоны рабочего поезда. Небось, устали? спросил митрофан своих пассажиров. Те согласно кивнули. Подфортило вам сегодня проехать и на поезде, и на дрезине, и на гужевом транспорте? продолжал возчик, стараясь бодрить своих пассажиров. Я, господа хорошие, о чем все хотел спросить. Можно бы, конечно, у Алексея Петровича или Федотыча? Да, у вас подис подручней. Как-никак вы с городу Нерчинска начинали, покуда начальство не переехало в Читу. — Так и есть, управление перевели в Читу, — ответил один из чиновников, худощавее своего товарища, но выше ростом мужчина средних лет. — И железка прошла мимо Нерчинска. — А почему? — спросил, наконец, Митрофан, о том, что давно порывался узнать. — Не зря ведь возит инженера Покровского столько времени. О чем-то и наслышан он, что касается дел железнодорожных. — Вопрос, конечно, интересный, — отозвался второй управленец. Узкое лицо на подбородке и скулах окантовано узенькой бородкой. На носу чуть с горбинкой висели очки в проволочной оправе. По виду он моложе второго. Про таких Митрофан обычно так рассуждал. И куда этим худосочным на трассу, к паутам до да комарам, в стужу и пекло... Таким самое место в конторе на мягких стульях сидеть. Бумаги подписывать. Еще в ноябре 1892 года министр финансов Витте подал на высочайшее имя объемистый доклад о способах сооружения Великого Сибирского пути. В нем Витте докладывал, что Сибирский путь установит непрерывное рельсовое сообщение между Европой и Тихим океаном, и таким образом откроет новые горизонты для торговли не только русской, но и всемирной. Он предложил сооружение сибирской дороги распределить на три очереди. Первая. Челябинск-Обь. 1328 верст. И Обь-Иркутск. 1755 верст. Плюс окончание линии Владивосток-Графская и Екатеринбургск-Челябинск. Вторая. Мысовая-Сретенск. 1009 верст, и Игравская, Хабаровск, 347 верст. Третья, Кругобайкальская и Сретенск, Хабаровск. После Забайкальской дороги, мысовая Сретенск, строительство которой началось 23 апреля 1895 года, предполагалось строить Амурскую. В соответствии с этим еще в 1893 94 годах Под руководством Совремовича были проведены изыскания от Сретенска до станции Покровской на Амуре и далее до Хабаровска. Экспедиция сумела в назначенный срок представить в Комитет Сибирской железной дороги три варианта направления трассы к Хабаровску от станции Покровской, где при слиянии рек Шилки и Аргуни образуется Амур. Согласно южному варианту, трасса проходила берегом Амура, среднее направление удаляло ее от Амура на 100 верст. Северный вариант предусматривал отклонение до 300 верст. Однако эти изыскания выявили значительные трудности сооружения Амурской дороги. Большей частью она должна была проходить по совсем необитаемым районам, да и в целом Амурская область была очень малолюдной. По переписи 1897 года в ней проживали всего 120,3 тысячи человек, поэтому в правительственных кругах стал рассматриваться вопрос о возможности постройки дороги, соединяющей Забайкалье и Уссурийский край через Манжурию. Произведенное в 1895 году инженерами Свиягиным и Андриановым, изыскания показали, что в случае прокладки линии через Манчжурию общая длина сибирской магистрали – сократится не менее чем на 514 верст, а условия постройки там более благоприятные, чем на трассе Амурской области, не говоря уже о решении вопроса с неограниченной в Китае рабочей силой. Выбор этого направления поддержал Витте. Так родился проект Китайско-Восточной железной дороги КВЖД, сооружение которой было осуществлено в 1897-1903 годах. Поражение России в войне с Японией привело к отторжению южной части КВЖД, в результате чего под угрозой оказалась потеря оставшейся части этой дороги. Возникла необходимость вернуться к идее сооружения Амурской линии. И 13 июня 1906 года этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета министров. На журнале этого заседания Николай II собственноручно написал Настоятельно необходимо скорее приступить к сооружению Амурской железной дороги. И со второй половины 1906 года были возобновлены изыскания двумя отдельными экспедициями: западной под руководством инженера Дроздова от Нерчинска до реки Урка, район нынешней станции Ерофей Палыч, и восточной под руководством инженера Подрусского от Урки до Хабаровска причем относительно направления, предписывалось условие, чтобы проектируемая Амурская железная дорога проходила не ближе 15 и не далее 150 верст от Амура, приняв за основу средний вариант трассы Совремовича. На западном участке подлежало обследованию не только направление Сретенск-Покровка по долине реки Шилка, но и новое направление, отходящее от реки на северо-восток для следования по плоскогорью. Важно было определиться, от какой станции за Байкальской железной дороги сделать примыкание. Из первоначальных пяти вариантов примыкания на участке от станции Нерчинск, ныне станция Приисковая, до станции Сретенск, конкурентоспособными оказались два, от станции Нерчинск и до разъезда Куэнга. Изыскания по направлению от разъезда Куэнга до Урюма были закончены к 15 декабря 1906 года, а по Нерчинскому варианту они затянулись до начала 1907 года. При рассмотрении в Совете министров 8 ноября 1906 года вопроса о способах сооружения Амурской железной дороги отмечалось, что западная часть ее является наиболее важной с военной точки зрения в деле обороны края, как соединяющая сибирскую магистраль с судоходной частью Амура. Ввиду признанной особой срочности, постройка этой части дороги 22 мая 1907 года министром путей сообщения было внесено в Государственную Думу второго созыва представление о строительстве Амурской железной дороги и о безотлагательном приступе к работам по постройке головного участка дороги. Но 3 июня 1907 года Государственная Дума была распущена, и в законодательном порядке вопрос строительства Амурской дороги рассмотра не был. Поэтому 27 июня 1907 года министру путей сообщения было приказано немедленно приступить к постройке головного участка. К этому времени были завершены изыскания по Нерчинскому варианту, и ему было отдано предпочтение – исходя из интересов местных и военного ведомства с 1 июля 1907 года заведующим работами по постройке головного участка Амурской железной дороги был назначен начальник Западной части изысканий, статский советник инженер путей сообщения Дроздов Филарет Николаевич, и в Нерчинске стало создаваться управление строительства головного участка. 26 августа Императором Николаем II была утверждена сметная стоимость головного участка протяжением от станции Нерчинск 227 верст в сумме 19 миллионов 880 тысяч 250 рублей. Трасса по Нерчинскому варианту начиналась сразу за железнодорожным мостом через реку Нерчу, далее шла по ее левому берегу, разрезала надвое город Нерчинск, далее шла вдоль речки. Умыкей, потом вдоль ее притока Байгу, по междуречью речек Ареда и Олов и далее на Укурей-Бушулей-Зилово-Урюм. На участке от Нерчинска до Укурея намечались следующие раздельные пункты – станции Умыкей, 25-я верста, Ареда, 60-я верста, станция с оборотным депо, и разъезды Дворцовый, Шевиинский, Байгу, Уланчиковый, Спусковый. Добычный, Олов. Летом 1907 года развернулось строительство головного участка. Наиболее интенсивно оно шло в начале трассы и в Нерчинске. На пути трассы в городе сносились дома. Городская управа распродавала земельные участки будущим домовладельцам. Ловкие дельцы строили различные кустарные предприятия. Начавшееся строительство омолодило город. Его население увеличилось в два раза казалось, наступило долго ожидаемое процветание города. Строительство телеграфной линии по этой трассе было выполнено очень быстро. К декабрю 1907 года уже действовал телеграф протяжением 227 верст до станции Урюм, но вскоре наступило разочарование. В ноябре 1907 года начала действовать Государственная Дума Третьего Созыва, и правительство решила узаконить строительство Амурской железной дороги. Этот вопрос был вынесен на заседание Думы и рассматривался в течение четырех заседаний с 24 марта по 3 апреля 1908 года. В его обсуждении приняло участие около 30 человек. И, несмотря на то, что за Нерчинский вариант выступали председатель Совета Министров Столыпин, министр путей сообщения Шауфус, Помощник военного министра Поливанов, Дума приняла Куэнгенский вариант головного участка протяженностью 183 версты и сметной стоимостью 16 миллионов 99 тысяч 970 рублей, одновременно решив достроить ветку станции Нерчинск, приисковая, город Нерчинск с длиной главного пункта 9,6 версты и сметной стоимостью миллион сто девяносто семь тысяч рублей. Выступавшие депутаты от Амурской области, Чиликин и от Забайкальской Волков выразили мнение только в защиту Амурской дороги, независимо, по какому варианту строить головной участок. Так, выгодав около тридцати верст железной дороги и 2,6 шесть миллиона рублей, Государственная Дума оставила Нерчинск в стороне от главного хода. Работы по Нерчинскому варианту были остановлены 12 апреля 1908 года и возобновлены по Куэнгенскому варианту осенью 1908 года. Конец цитаты. Вот так и получилось, что самый старинный город в Забайкалье остался в стороне от железной дороги, подвел черту худощавый чиновник, по независящим от нас обстоятельствам добавил второй. Пухлые щеки его пунсувили от осеннего ветерка. Худощавый опять закашлялся. — Да вам бы прогреться хорошенько, пропарить косточки. Повернулся к седокам Митрофан. — У меня под стропилами две дюжины березовых веников заготовлены. Когда освободитесь от служебных дел, так сразу прямиком надо в баню. Я протоплю, приготовлю. Банька у нас на славу срублена. Умельцы постарались.